Глава десятая. Смею ли я попросить разрешения у сестры сказать несколько слов капитану? «Капитан через две койки», Маргарет Моррисон с подозрением уставилась на Боцмана. «Очередная секретная консультация?» «Что-то в этом роде, правда, личного характера». «Уж не собираетесь ли вы протаранить еще одну подводную лодку?» «Хотел бы я никогда больше не видеть этих лодок», с чувством произнес Макенон. Героизм может привести только к ранней смерти и упокоению в водах. Он кивнул в сторону постели, на которой метался в бреду обер-лейтенант Клаусен. И так все время? Все время, и что-то бормочет, не переставая. А смысл в его словах какой-нибудь есть? Никакого смысла, абсолютно никакого. Макенон провел капитана в небольшую комнату отдыха рядом со столовой для команды и усадил в кресло. «Мистер Баттерсон и мистер Джеймисон тоже здесь, сэр. Я хочу, чтобы они слышали, до чего я додумался. Хочу также получить ваше разрешение на осуществление ряда мер, которые пришли мне в голову. Короче, хочу сделать три предложения. Первая наша проблема – порт назначения. Мы обязательно должны следовать в Абердин, сэр?» иначе говоря, насколько непробиваемы предписания Адмиралтейства нашего военно-морского министерства. Капитан Боуэн сделал несколько ярких, но нецензурных замечаний относительно Адмиралтейства, а затем сказал, «Спасение Сан-Андреаса, так всего, что находится на его борту, имеет первостепенное значение». Если я посчитаю, что судно угрожает опасность, я отведу его в любой безопасный порт в мире и плевать мне на Адмиралтейство. Здесь мы, а не Адмиралтейство. И мы находимся в смертельной опасности, а шишкам в Адмиралтействе, в худшем случае, угрожает потеря насиженных мест у Уайт-Холли. Верно, сэр, слабо улыбнувшись, произнес Ботсман. Я понимал, что эти вопросы ни к чему, но я вынужден был задать их. Почему? Потому что я убежден, что существует немецкая шпионская сеть в Мурманске. Он обосновал свое заключение, ссылаясь на те же причины, которые привел часом ранее в разговоре с лейтенантом Ульбрихтом. Если немцам так много известно о нас и наших передвижениях, тогда им наверняка известно, что нашим портом назначения является Абердин. Придерживаясь курса на Абердин, мы только подтверждаем то, что им и так известно». Еще более важным, по крайней мере, с моей точки зрения, является вопрос, почему немцы так заинтересованы в нас. Мы наверняка этого не узнаем, пока не доберемся до какого-нибудь безопасного порта, и даже тогда нам потребуется какое-то время для выяснения. Но если этот неизвестный фактор представляет такую большую ценность для немцев, может быть, для нас он представляет еще большую ценность? Я уверен, хотя не могу представить убедительных доказательств, что немцы скорее пойдут на потерю этой неизвестной ценности, нежели допустят, чтобы она попала к нам в руки. Я почему-то думаю, что если мы окажемся поблизости от Абердина, сразу же одна или две подводные лодки начнут болтаться поблизости от Питерхеда, а это всего в 25 милях к северо-северо-востоку от Абердина». «С целью ни в коем случае не дать нам возможности еще больше продвинуться к югу. Это может означать только одно – торпеды». «Не говорите больше ничего, боцман», – сказал Джиммисон. «Вы меня убедили. Перед вами пассажир, который хочет, чтобы Абердин вычеркнули из нашего маршрута». «У меня аналогичные чувства», – сказал боуэн «Тем более, что шансов у нас одна сотая процента». «Даже если бы наши шансы составляли целых 10%, это все равно не оправдывало бы предпринятый риск». «Я хотел бы пожаловаться на самого себя, Боцман. Считается, что я капитан, так почему я не додумался до этого сам? Потому что ваши мысли занимали другие проблемы, сэр». «А меня это каким образом касается?» – спросил Паттерсон. «Я только что сам об этом подумал, сэр». «Я уверен, что когда мы с мистером Кеннетом сходили на берег в Мурманске, мы что-то упустили из виду. Наверняка упустили. Я до сих пор не понимаю, почему русские вытащили нас в Мурманске, почему они так торопились, так быстро сделали пробоину в корпусе и приспособили нас под госпиталь». Если у меня будет ключ к ответу на этот вопрос, тогда я смогу ответить на все, включая вопрос, почему русские были так дружелюбны и шли на контакт, что совершенно не соответствовало их обычному поведению, колеблющемуся между недружелюбием и открытой враждебностью. Но ключа этого у меня нет». «Мы можем только строить догадки», — сказал Боэн. «Если у вас хватило времени задуматься над этим, боцман вы наверняка уже подумали и о запасных портах. О безопасных портах. Об убежищах, если хотите. Да, сэр. Исландия или Аркнейские острова, то есть Рейкьявик или Скапофлоу. Недостаток Рейкьявика в том, что он расположен вдвое дальше, чем Скапофлоу. С другой стороны, чем дальше на запад мы удалимся, тем более недосягаемы станем для Хейнкелей и штук. Если же мы направимся в Скапофлоу, мы будем в пределах их досягаемости практически на протяжении всего маршрута, поскольку Хейнкели и Штуки базируются в Бергене. Кроме того, есть другой недостаток. С того времени, как обер-лейтенант Приен потопил Роял-Оук, проход стал невозможен так как он закрыт минными полями. Но в то же время здесь есть и преимущества. Там располагаются наши военно-морская и военно-воздушная базы. Я точно этого не знаю, но думаю, что они осуществляют постоянное воздушное наблюдение за оркнейскими островами. В конце концов, это база всего нашего флота. Мне неизвестно, в каком радиусе осуществляется наблюдение. В радиусе 50 миль или 100 Думаю, нас обнаружат еще до того, как мы доберемся до скапа-флоу». «Это все равно, что оказаться у родного очага, да, боссман?» «Я бы не стал так говорить, сэр. Есть ведь еще немецкие подводные лодки?» Макенон замолчал и задумался. «Насколько я понимаю, сэр, можно сделать четыре вывода». Ни один британский летчик не станет нападать на британское госпитальное судно. Наверняка нас заметит патрульный самолет типа Бленхейма, который, не теряя времени, свяжется с истребителями, и ни один немецкий бомбардировщик, если он совсем не потерял голову, не рискнет пойти навстречу с Харрикейнами или Спитфайерами. Патрульный самолет, конечно, свяжется по радио ССК по Флоу и попросит открыть нам проход в минных полях. Наконец, они наверняка пошлют эсминец, фрегат или сторожевой корабль, чтобы отбить охоту у любой немецкой подводной лодки, окалачиваться поблизости». «Не слишком завидный выбор», — заметил Боуэн. «И сколько дней до скапа флоу? Вы говорите три? Если мы сможем избавиться от подводной лодки, которая следует за нами, дарей Кьявика пять дней. А если нам не удастся оторваться от нашего невидимого преследователя?» У них не возникнет подозрений, когда они увидят, что мы меняем курс на скапофлоу Если им все-таки удастся продолжать следовать за нами, они не заметят изменения курса еще два дня, а то и больше. Все это время мы будем идти напрямую к Абердину. Как только мы окажемся южнее острова Фер-Аль, мы изменим курс на юго-запад или запад-юго-запад -юго -запад, или еще как-нибудь и направимся в скапо «Что же, это шанс. Действительно шанс. У вас есть предложение, мистер Паттерсон?» «Я полностью полагаюсь на Боцмана. Я такого же мнения», – произнес Джеймисон. «Ну, так что? Я буду чувствовать себя счастливее в скапо-флоу, сэр. Думаю, у нас всех такое настроение. Итак, Боцман, с предложением номер один покончено. Номер два». В районе госпиталя шесть выходов, три на нас и три на корму. Вам не кажется, сэр, что было бы разумнее ограничить передвижение всех территорий госпиталя? За исключением тех, конечно, кто находится на вахте или на мостике. Нам известно, что наш последний невидимка все еще среди нас, и было бы неплохо ограничить сферу его действий. «Я предлагаю запечатать четыре двери, по две на носу и на корме, а у оставшихся двух дверей поставить охрану». «Вы предлагаете их запаять?» – спросил Джемисон. «Нет, в госпиталь может угодить бомба, незапечатанные двери может заклинить, и все окажутся в ловушке. Мы просто закроем двери обычным способом, а затем пару раз ударим по ним кувалдой. А если у невидимки есть собственный инструментарий, включая кувалду?» поинтересовался Паттерсон. «Он никогда не осмелится ею воспользоваться. При первом же металлическом грохоте все дружно навалятся на него». «Это верно», вздохнул Паттерсон. «Видимо, я старею. Ну а третье предложение?» «Оно касается вас, если позволите. Думаю, не будет особого вреда, если мы соберем абсолютно всех и расскажем им, что происходит, потому что, я уверен, большинство об этом понятия не имеют». Расскажем им о докторе Синхе, о передатчике, о том, что произошло с лимосолом о том, что есть еще один невидимка, поэтому мы и решили закрыть четыре двери, чтобы ограничить его передвижение. И я обращаюсь с этой просьбой к вам. Пожалуйста, расскажите им обо всем. Скажите, что хотя это и неприятно, им следует не спускать друг с друга глаз и сообщать о любом подозрительном поведении» конце концов, это в интересах их собственного спасения». «Боцман, вы действительно думаете», сказал Боуэн, «что опечатывание дверей и предупреждение всех на борту заставит невидимку успокоиться?» «На основании уже полученного нами опыта», мрачно ответил Макенон, «я очень сомневаюсь в этом». Весь день и ранний вечер, а вечер на широтах в 300 милях к югу от Северного Полярного Круга, где они сейчас находились, наступал действительно очень рано. Прошли на удивление тихо. Даже Макен он такого не ожидал. Немецкой подводной лодки видно не было, но Боцман прекрасно понимал, что показываться она пока не собирается. Не было также признаков разведывательных кондоров, и это подтверждало его догадку о том, что противник притаился внизу. Не появлялись на восточном горизонте ни хейнкелей, ни штуки. Значит, час смертельной битвы еще не настал. Через полчаса после захода солнца было так темно, как может быть только в Норвежском море. Небо покрылось рваными облаками и потускнело, хотя некоторые звезды проглядывали. — Мне кажется, Джордж, время наступило, — сказал Макинон, обращаясь к Нейсби. «Я иду вниз. Когда машины встанут, а это произойдет минут через семь-восемь, разверни судно на сто восемьдесят градусов, пока не повернешься в прямо противоположную сторону. Ты сумеешь поймать наш кельватор, несмотря на то, что темно. А после этого будем надеяться, что тебе удастся найти звезду для ориентировки. Я вернусь минут через десять». По дороге вниз он прошел мимо капитанской каюты. Охраны у ее дверей больше не было. После опечатывания четырех выходов из госпиталя и установки караула у оставшихся, никто не мог незаметно подняться на верхнюю палубу, а тем более на мостик. Боцман с удовлетворением отметил, что на палубе очень темно, ему даже пришлось держаться за леерное ограждение, чтобы добраться до госпиталя. В карауле стоял Стефан, молодой кочегар. Макинон приказал ему присоединиться ко всем остальным, находившимся в районе столовой. Когда они пришли туда, Паттерсон уже ждал его. «Все собрались, сэр. Все. Даже не забыли Керана и Фергюсона. Эти двое обычно находились в плотницкой мастерской в носовой части судна. Всех строго предупреждаю. Если после полной остановки двигателей кто-то хоть пикнет, намеренно или нет, его силой заставят замолчать. Говорить только шепотом». Скажите, боцман, неужели на подводной лодке могут услышать скрежет ножа или вилки по тарелке? Откровенно говоря, не знаю, насколько чувствительные звукоулавливающие устройства на современных подводных лодках. Одно знаю точно: шум гаечного ключа, упавшего на стальную палубу, эти машины уловят, можете не сомневаться. Маккинон посетил обе палаты, убедился в том, что всех предупредили о необходимости соблюдать абсолютную тишину, включил аварийное освещение и спустился в машинное отделение. Там находились только Джемисон и Макримон. Джемисон бросил взгляд на вошедшего боцмана и включил аварийный свет. «Ну что, начинаем?» «Темно именно так, как нам и нужно, сэр». К тому времени, когда макинон вернулся в столовую, обороты двигателей уменьшились. Боцман сел за обеденный стол рядом с Паттерсоном и замер в ожидании, пока машины не остановились и электрогенератор не замер. При полной тишине и тусклом аварийном освещении атмосфера в помещении казалась какой-то зловещей и жуткой. «А если на подводной лодке решат, что у них сломалась прослушивающая аппаратура?» шепотом спросил Паттерсон. Такого не может быть, сэр. Не надо даже быть опытным гидроакустиком, чтобы понять, когда двигатель снижает обороты, а когда замирает. Появились Джемисон и Макримон. Оба несли лампы аварийного освещения. Джемисон сел рядом с Маккиноном. Единственный боцман, чего нам не хватает, это капеллан. Несколько молитв нам действительно не помешали бы, сэр особенности молитва о том, чтобы невидимке не удалось установить жучок, посылающий сигнал о нашем местонахождении. «Ради бога, давайте больше не будем говорить об этом!» Несколько мгновений Джеймисон молчал, затем спросил. «Мы что, накренились?» «Да, накренились. Нейсби делает разворот на 180 градусов в противоположную сторону». «Ах, вот как!» — Джеймисон задумался. И подлодка проскочит вперед, следуя нашим курсам. Но что, если они сделают то же самое? Может быть, это первое, что придет им в голову? Откровенно говоря, я не знаю и понятия не имею о том, какова будет их первая, вторая или третья мысль. Сперва на лодке могут подумать, что наше изменение курса – это настолько очевидная уловка, что даже не стоит ее рассматривать. Или могут подумать, что мы направляемся прямо к норвежскому побережью. это возможность настолько нелепа, что ее могут даже рассмотреть. Или решать, что мы направляемся на северо-восток в сторону Баренцева моря. Конечно, только сумасшедшие может пойти на это, поэтому на лодке немного призадумаются, пытаясь понять, сумасшедшие мы или нет. Наконец, альтернативный вариант. Альтернатив всегда много. Враг может прийти к выводу, что, решив, будто слишком больше нет, мы тут же продолжим следовать в Абертин. Или в какое-то другое место в Северной Шотландии. Или на Аркнейские острова, может быть, на Шотландские. «Перед нами открывается чертовски много возможностей, а также шансов, что на лодке примут неправильное решение». «Понятно», — произнес Джемисон. «Должен с восхищением признать Боцман, что у вас дьявольски изощренный ум. Давайте будем надеяться, что какой-нибудь обер-лейтенант, являющийся командиром этой немецкой подводной лодки, обладает менее изощренным умом». Макенон повернулся к Паттерсону. Я поднимусь наверх к Нейсбе и посмотрю, есть ли наверху какие-нибудь признаки жизни. Признаки жизни? Вы хотите сказать, что подводная лодка могла всплыть и теперь высматривает нас? Вполне возможно. Но вы сказали, что уже темно. В ее распоряжении есть прожектор или даже два, насколько мне известно. И вы считаете, что командиры лодки воспользуются ими? Спросил Джемисон. Вполне возможно, но категорически утверждать не стану. Он наверняка уже знает, что произошло с другой немецкой подводной лодкой сегодня утром». Паттерсон коснулся его руки. «Надеюсь, вы не собираетесь пойти на очередное столкновение». «Господи, мне это даже в голову не пришло. И потом я не думаю, что Сан-Андреес сможет остаться на плаву после еще одного такого удара. Впрочем, капитану подводной лодки это неизвестно. Он и без того убежден, что мы находимся в отчаянном положении». «А разве это не так?» «До дна Норвежского моря далеко», — Маккинон сделал паузу. «Чего нам действительно не хватает, так это старой доброй снежной бури. Вы все еще думаете о кондорах и осветительных ракетах, Боцман?» «Такая мысль сама не уходит», — он повернулся к Джемисону. «Через полчаса в путь, сэр?» «Да, через полчаса. Только осторожно, осторожно». «Как скажете, сэр». Маккинон вышел на верхнюю палубу, оглядел море с правого и с левого борта. Все было тихо и спокойно. Он поднялся на мостик, но даже оттуда ничего не было видно. Ни луча прожектора, ничего, сплошная тьма. «Ну что ж, Джордж, это уже кое-что. Все спокойно, все мирно. Это хороший признак или плохой? Смотря как поглядеть. Все еще немного движемся? Да». Я только что поймал наш кильватор и еще нашел две звезды, одну по левому борту, а вторую по правому. Понятия не имею, что это за звезды, но они помогут нам держаться более или менее западного направления, пока мы не доберемся до места назначения. Что произойдет не скоро На долгих 15 минут Сан-Андреас замер в водах моря. В последующие пятнадцать минут он возвращался к жизни, правда, очень-очень медленно. Никаких звуков из машинного отделения до мостика не долетало. Только дрожание надстройки свидетельствовало о том, что судно постепенно оживает. Через несколько минут Маккинон спросил «Все еще меняем курс, Джордж?» «Слегка. Мы отклонились примерно градусов на десять от нашего прежнего курса, к югу». Пара минут, и мы вновь будем следовать прямо на запад. Интересно, интересно. Тебе интересно, мне интересно, всем интересно. Одни мы в Норвежском море, или у нас есть попутчики, которые не спешат заявлять о своем присутствии? Надеюсь, мы одни. На определенном расстоянии подводная лодка не слишком хорошо засекает работающие на очень малых оборотах двигатели и винт. Что она может засечь, так это генератор. Вот почему мы отключим освещение еще на 15 минут. Примерно через полчаса после появления Макинона на мостике раздался резкий телефонный звонок. Нейсби поднял трубку и протянул ее Боцману. «Боцман — это палата А», — говорит синглер «Думаю, вам лучше спуститься». Голос у синглера был каким-то странным, то ли от усталости, то ли от подавленности, то ли от того и другого вместе. Невидимка вновь объявился. Произошел несчастный случай. Только не мчитесь, сломя голову, никто не пострадал. Что-то давно у нас не было несчастных случаев. Боцман явно чувствовал не меньшую усталость, чем Синклер. Что случилось? Передатчик разбит. Совсем прекрасно. Я направляюсь к вам прогулочным шагом. Он повесил трубку. Невидимка снова объявился. Похоже, от передатчика в палате А ничего не осталось. Господи Иисусе! В голосе Джорджа не чувствовалось ни ужаса, ни злости, только покорность судьбе. «А почему не нажали сигнальную кнопку?» «Все станет ясно, как только я доберусь туда. Я пошлю Трента тебе на смену. Можешь немного приложиться к запасам капитана Боуэна. Жизнь на борту Сан-Андреаса, Джордж, идет своим чередом. Одна неприятность сменяет другую». Когда Маккенон оказался в палате А, первым делом его внимание привлек неразбитый передатчик в деревянной коробке, а лежащая на постели с закрытыми глазами Маргарет Моррисон, над которой склонилась Джанет Магнусон. Боцман посмотрел в сторону доктора Синклера, который в отчаянии согнулся на стуле, где обычно сидела палатная сестра. «Вы же сказали, что никто не пострадал». Никто не пострадал в медицинском смысле от этого слова, хотя сестра Моррисон наверняка бы не согласилась со мной. Ее усыпили хлороформом, но через несколько минут она придет в себя. Хлороформом, похоже, невидимка не обладает оригинальностью мышления. Он мерзкий негодяй. Эта девушка перенесла несколько ранений, одно из которых довольно неприятное, но у этого типа, видимо, нет ничего человеческого. «А вы что же, ждете деликатности и нежности от преступника, который пытался убить человека с помощью металлической балки?» Маккинон подошел к столу и посмотрел на обломки передатчика. «Я понимаю, что вам хочется сказать, поэтому обойдусь без ваших замечаний. Естественно, никто ничего не знает, поскольку свидетелей естественно нет. В том-то и дело, то, что произошло, обнаружила сиделка Магнусом. Маккенон перевел взгляд на Джанет. «Почему вы пришли сюда? Услышали шум?» Девушка подняла голову и с недовольством посмотрела на него. «Вы холодны, как рыба, Арчи. Эта бедняжка лежит здесь, приемник разбита вам хоть бы что? Вы даже не расстроились? Я уж не говорю о раздражении или ярости. А я в ярости!» «Я это вижу, но Маргарет скоро придет в себя, от передатчика ничего не осталось». Не вижу смысла приходить в ярость из-за того, что не в силах исправить. Меня беспокоит другое. Вы что-нибудь слышали? Вы безнадежны. Нет, я ничего не слышала. Я просто зашла поговорить с нею. Она лежала, навалившись на стол. Я сбегала за доктором Синклером, и мы вдвоем переложили ее на постель. Наверняка кто-то что-то видел. Не могли же все спать. «Капитан и его старший помощник не спали». Она одарила его сладчайшей улыбкой. «Вы, наверное, заметили, мистер Макенон, что глаза капитана Боуэна и старшего помощника Кеннета забинтованы?» «Ну, погодите», — вполголоса сказал Макенон. «Я с вами разберусь, когда доставлю вас на Шотландские острова». «Меня хорошо помнит Валеруйки». Девушка сделала недовольную гримасу, и боцман повернулся к Боуэну. «Вы что-нибудь слышали, капитан?» «Да, слышал. Какое-то звяканье, что-то очень похожее на звон разбиваемого стекла. Точно не разобрал. А вы, мистер Кеннет?» «То же самое, боцман Я тоже не понял, что это такое». «А тут и понимать не надо. Чтобы разбить несколько ламп, кувалда не требуется. Наступите башмаком на лампы, и дело сделано». Он вновь повернулся к джанет Если бы Маргарет не заснула, она остановила бы. Нет, он не мог пройти там. Тогда ему пришлось бы идти через вашу палату. Я что-то сегодня плохо соображаю, да? Это точно. Девушка вновь улыбнулась ему, но уже без всякой злости. Неужели сегодня ваш орлинный глаз потерял остроту? Маккинон повернулся и обратил свой взор на дверь в послеоперационную палату, которая была чуть-чуть приоткрыта. «Все сходится», – произнес он, кивая. «Зачем утруждать себя и закрывать дверь, когда всем и так станет очевидно?» Он просто не подумал обо мне. «Что иным образом он войти в палату не мог? Столовая, коридор, операционная, послеоперационная, палата А. Ясно, как божий день. Все двери, конечно, не заперты, а разве может быть иначе? Мы сейчас тоже не будем утруждать себя и запирать их. Кому-нибудь известно, когда это произошло?» «Наверное, где-то между запуском двигателей и включением, да?» «Кажется, именно в это время», — сказал Синклер. «Самое идеальное время и лучшие условия. Примерно через десять минут после запуска двигателей и минут за пять до включения генератора мистер Паттерсон разрешил всем говорить нормально и передвигаться, не производя большого шума. Аварийные лампы дают очень слабое освещение. Все возбужденно заговорили». Видимо, почувствовали спад напряжения, надежду, что удалось ускользнуть от подводной лодки и благодарность, что мы еще живы. И началась ходьба. Было совсем нетрудно незаметно исчезнуть и вернуться через минуту. Наверное, так и было, согласился Боцман. Причем это мог сделать либо человек из нашей команды, либо кто-нибудь из тех, кого мы взяли на борт в Мурманске. Тем не менее, к разгадке мы не приблизились. Мы так и не знаем, что же за человек имеет доступ к кабилятори. Капитан, и вы, мистер Кеннет, меня удивляет, почему вы не позвали сестру Моррисон. Вы же наверняка почувствовали запах хлороформа. Перестаньте, Арчи, укоризненно произнесла Джанет. Неужели вы не видите, что у них перевязаны даже носы? Почувствуете ли вы что-нибудь, когда у вас на носу платок? Сиделка вы правы, но только наполовину, сказал Боуэн. Я действительно почувствовал запах, но он был слишком слаб. В палате столько пахучих лекарств и антисептических средств, что я даже не обратил внимания. Ясно? Вернуться в столовую с губкой, пропитанной хлороформом, он, конечно, не мог. С руками в хлороформе тоже. Минуточку. Я сейчас вернусь. Боцман взял лампу аварийного света, прошел в послеоперационную палату, быстро осмотрел ее, затем перешел в операционную, где включил свет. Он тут же нашел в корзине то, что искал, и вернулся в палату А. Губка, пропитанная хлороформом, разбитая ампула и пара резиновых перчаток. Совершенно бесполезных. «Только не для невидимки», — сказал Синглер. «Я говорю, бесполезных для нас, бесполезных в качестве улики». «Опять мы топчимся на месте!» Макенон уселся за сестринский стол и с легким раздражением уставился на обер-лейтенанта Клауса, на который метался на кровати. И он все время так... Синклер кивнул. «Да, без остановки. Думаю, это чертовски бесит других больных, дежурных сестер и сиделок. Почему его не положили в послеоперационную палату?» «Потому что сестра, ухаживающая за ним, а это Маргарет, если помните, возражала против этого», — терпеливым холодным голосом произнесла Джанет. «Он ее больной. Она хочет, чтобы он был постоянно у нее на виду. Есть еще вопросы, Арчи?» «Намекаете на то, что мне пора успокоиться и заняться каким-то делом?» «Каким? Расследованием?» Он помрачнел. «Пока расследовать нечего. Я жду, когда Маргарет придет в себя». «Наконец-то хоть какие-то признаки благородства. Хочу задать ей несколько вопросов. Мне следовало догадаться, что еще за вопросы, ведь и так очевидно, что нападавший незаметно подкрался к ней сзади, приложил к ее носу губку с хлороформом, и она потеряла сознание, не осознав, что происходит. Она не сделала ни того, ни другого. Как видите, нет такого вопроса, на который мы не могли бы ответить без ее помощи». «Поскольку я не игрок, то пари с вами заключать не буду. Вопрос первый. Откуда невидимка знал, а он должен был знать, что все в палате будут спать за исключением практически слепых капитана Боуэна и мистера Кеннета? Он никогда бы не осмелился сделать то, что он сделал, если бы существовала хоть малейшая возможность, что кто-нибудь может проснуться. Так откуда он это знал? Ответьте, пожалуйста». «Я... я не знаю». Джанет явно опешила. «Это как-то раньше не приходило мне в голову. Думаю, другим тоже?» «Вполне объяснимо. Такие вопросы приходят в голову только старым глупым боцманам. Защищайтесь, Джанет. Вопрос второй. Кто сообщил ему об этом?» «И этого я не знаю». «Но Мэгги, возможно, знает». «Вопрос третий. Кто из членов команды или пассажиров на корабле ненароком интересовался состоянием здоровья больных в палате А?» «Откуда я могу это знать?» «А Мэгги, может, верно?» «В конце концов, ей могли задавать подобные вопросы. Разве не так?» «А вы утверждали, что в состоянии ответить на любой вопрос, на который смогла бы ответить она?» «Чепуха. Вопрос номер четыре». «Арчи, вы начинаете вести себя как прокурор, я ни в чем не виновата». «Не уплывайте в сторону, вы не в доке». Четвертый вопрос и самый главный из всех. Невидимка, насколько нам известно, совсем не дурак. Наверняка он догадался, что рано или поздно Мэгги спросит, «С кем вы, сестра Моррисон, обсуждали состояние ваших больных?» Он должен был прийти к выводу, что при таком раскладе Мэгги покажет на него пальцем. Мой вопрос заключается в следующем. Почему он в своем стремлении сохранить анонимность не перерезал ей горло, когда она потеряла сознание? Острый нож так же бесшумен, как и губка с хлороформом, ведь это было бы логично, разве не так, Джанет? Но он этого не сделал. Почему он не убил ее? Джанет побледнела, как полотно, и когда она заговорила, ее было еле слышно. Чудовищно. «Просто чудовищно!» «Это опять относится ко мне?» «Что ж, вполне подходит, если вспомните ваш последний отзыв обо мне. Бессердечное чудовище!» «Нет, нет, я не о вас!» Ее голос оставался едва слышным. «Чудовищный не вы, а сам вопрос. Сама мысль о том, что подобное возможно. Неужели это могло случиться, Арчи?» «Я в не меньшей степени удивлен, почему этого не произошло». «Но надеюсь найти ответ, когда Мэгги придет в себя». Наступила тишина, которую прервал Боуэн. «Как вы любезны, боссман, как любезны! Разве можно укорять молодую даму за то, что она не в состоянии ответить на ваши вопросы, хотя и хвалилась, что может?» «Если это в какой-то степени послужит утешением вам, милая Джанет, ни один из этих вопросов даже в голову мне не пришел». «Благодарю вас, сэр», — ответила девушка. «Вы очень добры. Я даже почувствовала себя получше. Вот видите, Арчи, я не такая уж идиотка». «А никто вас такое не считает. Как вы думаете, доктор Синклер, через какое время сестра Моррисон придет в себя?» «Минут через пять, пятнадцать, двадцать пять. Точно сказать невозможно. Люди по-разному приходят в себя. Но даже когда это произойдет, она некоторое время будет как в тумане. Плохо соображать, с трудом вспоминать, что произошло, и не сразу сможет ответить на трудные вопросы. Когда она придет в нормальное состояние, пожалуйста, сообщите мне. Я буду на мостике».